Глава вторая. Отставка. Сильный ветер чуть ли не сбивал меня с ног. В Такийском заливе, особенно в районе Чыбы, от него мало что могло защитить. Всё рукотворное здесь разрушено и заброшено очень давно, и ветер с моря гуляет совершенно свободно. Но благодаря тому, что многие из построек почти сравнялись с землёй, офис производственного отдела, небольшое, но высокое здание в глубине залива, Последним из магикан гордо возвышаются над морской гладью. Около 30 лет назад это место считалось новым городским центром. Здесь когда-то стояли многовековые здания и огромные развлекательные центры. Город ни на секунду не затихал, а компании еле успевали подсчитывать прибыль. В те дни многие считали Чибу новой столицей, хоть официально она ею ещё не стала. Если бы я спросил об этом высоколобую девушку по имени Цурубу Асагао, Она бы ответила как-то так: Чего я следовала ждать от моей Чибы? Показывала всем Кускину мать даже в белые бородатые деньки. Чиба всегда была номером 1. Однако было величайшей Чибы, как и всего мира, давно стёрто в пыль. Всему виной эта война. Радиация, адское пламя, кровь и трупы. Всё, что только можно представить, дождём выпало на побережье, и оно изменилось. Уровень моря в заливе поднялся и многие районы города ушли под воду. Говорят, что там, где-то на дне, под галькой дремлют реликвии далёкого прошлого, хранящие историю человечества. Всё человеческое сгорело в огне, память о людях рассыпалась в прах, который развеял тот же ветер, что чувствовал и я. А после того, как этот кошмар наконец-то закончился, мир проснулся. Прямо перед войной была разработана технология холодного сна. С её помощью детей поместили в стазис и спрятали. Спустя годы эти дети стали парнями и девушками, живущими здесь. Нами. Двадцать лет назад человечество ценой ужасных жертв взяло преимущество в войне. Нам удалось оттеснить наших врагов, прозванных неизвестными, и люди наивно поверили в свою победу. За победой последовал мнимый мир, но человечество не знало, признали ли тот мир неизвестный. Мы не могли общаться с пришельцами, Мне говоря уже о взаимопонимании. Все наши знания о тех временах основываются лишь на слухах. Но сражения продолжаются и по сей день, а значит, война ещё не окончена. Именно поэтому мы здесь. Временное правительство возвёл пограничные города Токио, Канагава и Чиба с единственной целью обезопасить Токийский залив, где появилось большинство неизвестных. И дети, проснувшиеся от криосов, сражались здесь ибо лишь мы по-настоящему могли сражаться с пришельцами. Проснувшись от кря сна, дети получили сверхспособности, которые прозвали позже «мирами». И эти способности уберегли человечество от неминуемой гибели. Некоторые научились управлять огнём, другие получили дар телепатии или телекинеза, а кто-то даже улучшил свои физические характеристики. Но появились и неприменимые в сражениях способности – К примеру, некоторые дети приобрели способность заваривать вкуснейший кофе, предсказывать погоду или моментально считать сдачу в магазине. Другими словами, меры вполне могли оказаться бесполезными. И те, кто обладает подобными способностями, используют их в гражданских подразделениях, чтобы обеспечить дальнейшее существование человечества. Но, к сожалению, они всего лишь мелкие болтики в огромной машине или чего хуже, смазка для этих болтиков. Их выбрасывают, как только те обесцениваются, не имея возможности раскрыть свой потенциал, бесполезные поддерживают бесконечную войну в Тэло. Я один из этих одноразовых болтиков. Маленький болтик в огромной машине, серая лошадь в большой упряжке, и я тружусь изо дня в день. Я ждал Рушибару, который должен был забрать меня на встречу с военным отделом на фургоне компании, и вглядывался в морскую гладь. Вдалеке кричали чайки. В отличие от моря, в городе редко встретишь хоть какую-то живость. В Чебере располагается множество продовольственных предприятий, мы обеспечиваем практически весь Южный Канта, поэтому санитарные нормы запрещают держать в городе животных. Чтобы завести питомца, жителям приходится заполнять целую гору различных бумажек, а самих животных тщательно проверяют. Поэтому большинство даже не думает о питомцах. Слишком уж это хлопотно. Я мирно слушал дружный ор крылатых крыс, как вдруг со стороны послышались чьи-то шаги. "Давно я уже не видел на Цме", прозвучал голос. "Тоже", не оборачиваясь, ответил я. С тех пор, как она сообщила мне о переводе, я узнал бы этого человека при любых обстоятельствах. Немногие говорили со мной тогда бы желательно, особенно снаружи. Не то чтобы она была ангелом, посланным небесами, чтобы вытащить меня из глубин преисподней. По её тону я понял, что этот разговор не приносит её особого удовольствия. Хотя в тот раз даже встречи назвать сложно. Добавил я. Цуцу Джигао Коренге вышла на обочину и поравнялась со мной. Хе-хе, полагаю, так и есть. Весьма самокритично произнесла она. Мы были весьма обычными рядовыми. Я взглянул на неё, и она тут же попыталась скрыть свои чувства за улыбкой. И я обсидианово-чёрные голоса развивались на ветру и скрылись в лучах тлеющего заката. Вокруг неё будто сиял ореол. Я не смог на это смотреть и быстро отвёл взгляд. Не нравятся мне ангелы. Они слишком красивы и чрезчур удивительны. Эти существа не знают ни грязи, ни отчаяния. Я вспомнил, как кто-то очень давно сказал мне: "Я твой ангел, Касуми. Усёк, пока ты слышишь меня, что бы ни случилось, «Не двигайся, хорошо?» «Как приказы королей и предсказания пророков, мои слова абсолютные». Небо обернулось багровым шёлком, а закат манит своим сиянием, будто опасный хищник из глубины океана. На их фоне девушка будто сама ночь. Её волосы, как чёрные крылья, скрывают мир от божественного света солнца, и перьями ворона тонут в ночи. На её щеках тлеет багровый закат, свет перед лицом, тьма за спиной. Она словно делит сей мир надвое. Не похожая ни на что, совершенно чужда этому миру создания, не то явь, не то сон. Правда, у женщины из моих воспоминаний не было этой улыбки. «Кстати, спасибо тебе», — поблагодарила меня отсут Джигаока. Я слегка мотнул головой и ещё раз взглянул на девушку. «За что?» — спросил я и уставился прямо на неё. Она напряглась и натянута улыбнулась. Но ты всегда присматриваешь за мной, заступаешься за меня. Немного стыдно переводиться в другой отдел, правда? Думаешь? спросил я. Впрочем, мне и самому было стыдно. В отличие от меня, тут же Гаока справляется со своей новой должностью куда лучше. Её не держит на поводке Урушибара. Девушки из отдела хорошо к ней относятся. Она дружит с нашим боссом Цурума Саго и даже в Атай меня скалит перед ней зубы. Но отсутствие Джигаока, похоже, не разделяло мой оптимизм. «Да, уверена», – угнетённо ответила она и опустила взгляд. «Люди всякое говорят». Интересно, кого она имела в виду. Это вполне могут быть работники как производственного, так и других отделов. Да и военные тоже. Военный отдел – самая закрытая структура в городе. Лишь немногие знают хоть что-то об их деятельности. У них огромное влияние, нерушимый авторитет и мощное оружие. Люди испытывают к военным весьма смешанные чувства. Жители города одновременно восхищаются и поддерживают их, ненавидят и боятся. Этот отдел кардинально отличается от остальных. Он возвышается над другими и нарочито подчёркивает свои успехи, живёт в своём мирке и презирает чужаков. Другие же отделы это простые крепостные, которые кучкуются где-то на дне. Они уважают военных, завидуют им, и боятся их мощи. Я всегда гадал, куда могут перевести людей из военного отдела, ведь однажды те стояли на вершине пищевой цепи. И даже если система переводов в военных работала так же, как и в остальных отделах, они совершенно отличались от простых служащих. В вот этом и мы с ранга здесь белые вороны. Ярлык военный не оторвался от нас даже после официального лишения статуса. Унижение отпечаталось на наших телах и сердцах, словно птицы, отбившиеся от стаи. «Нас с позором изгнали. Наши перья общипали, нас оставили на произвол судьбы, поэтому те все, о которых говорит Су-Ту-Джига-Ока, возможно, в прямом смысле все, а не какие-то отдельные личности. «Поэтому я очень рада, что ты здесь, Чигуса. Поэтому я благодарю тебя», — с грустной улыбкой произнесла Ренга. «Мы вместе сражались, а теперь вместе работаем в этом отделе. Мне намного спокойнее рядом с тобой». Но вай истина. Мы с тут жегаоки через многое прошли вместе. Год назад нас поставили в пару с снайпер-корректировщик, и с тех пор так или иначе мы шли одним путём. Но как бы долго мы ни шагали вместе, наши цели совершенно отличались. Я почесал затылок и отвернулся от тут жегаоки. Ты излишне идеализируешь, ответил я. Даже не будь меня тут, тебя бы всё равно все обожали. Суцу-чуцу-жэга "Цуцу, как уж ещё жгыга, чуть-чуть, ну и сложная у тебя фамилия. В сынной попытке я так и промячал её правильно. Я редко звал Цуцуджигаоку по фамилии, поэтому произносить её вслух было сложно". Она покраснела и нервно засмеялась. "И то верно. Прости. Даже мне иногда непросто", сказала она, накручивая притволос на палец. Она взглянула мне прямо в глаза. "Так что можешь звать меня просто Ренге". «Я не против. Нет. Прошу, зови меня Ренге!» «Ренге, да?» «Так и правда легче. Не запутаюсь», — протаратурил я, чтобы скрыть смущение. «Не привык я так фамильярничать с прекрасным полом. Не помню, чтобы когда-нибудь хоть одну девушку звал по имени». Ренге широко улыбнулась. «Да», — бодро произнесла она, и вдруг притихла. Ренге немного потопталась на месте, и она улыбалась. Застенчиво взглянула на меня снизу вверх и спросила: "Можно звать тебя Касуми?" "Да, пожалуйста", ответил я. Она поизделиво протянула мне руку. "Что ж, тогда буду звать тебя Касуми". На секунду я замер ни в силах отвести взгляд от её длинных хрупких пальчиков, гладкой кожи и изящного стана. И хоть идеальный момент для рукопожатия уже прошёл, я протянул ей свою руку. Как вдруг Сзади донёсся звук лаксона. Я обернулся и увидел похожую на коробку машину. Её внутренности ревели, а передняя и задняя часть чуть ли не подскакивали. Голубые мигалки освещали всё вокруг так, что любой человек на приличном расстоянии мог бы спутать это корыто с рыбацкой лодкой. Такое даже люди прошлого назвали бы старой колымагой. Какой интересный служебный автомобиль, подумал я про себя. Я услышал, как кто-то обратился ко мне. «Чигуса, шевели булками и полезай в машину!» «Ладно», — согласился я. Как только Ренга тоже повернулась, Урушибара высунула голову из окна. «Ну что ж, поконим!» Я поднял руку, которую ранее протянул к девушке, и указал большим пальцем на машину. «Ага», — радостно ответила Ренге и улыбнулась. После чего мы сели в служебный автомобиль. «Что ж, У нас будет ещё много возможностей пожать друг другу руки.